49. -е. Оружие у своих проводников кутригуры не забрали, за что и поплатились. и с т о р с дружинниками, смяв оказавшихся у них на пути степняков, вскочили на еще более-менее живых коней и, нахлестывая их плетьми, пошли на прорыв. Кони хоть и были измучены, но на один рывок еще были способны. Так что славяне выскочили из-за подни и помчались в степь. Более того, по пути воспользовались арканами, на полном ходу словили заводных коней, из уцелевших от второго обстрела, понимая, что взятые лошади из отбракованного табуна долго их на себе не выдержат. Все-таки смел и отчаян, с невольным восхищением и уважением подумал Рус обыстре. Славян тоже это отметил, произнеся с некоторой завистью. «Ловко!» «Да, жаль только, что такую глупость совершил, и сам привел с т е п н я к о в о в вздохнула Эльмера. Кутригуры, возмущенно заорав, быстро разобрали уцелевших во время второго обстрела и воровства Истром и его дружинниками коней, а это чуть больше полусотни голов, пустились в погоню. Те, что остались без транспорта, сбившись в кучу, попытались атаковать с т р е л к о о в Но перестреливаться с ними у р у с а не было никакого желания. К тому же появилась другая цель. «Вперед за ними! Нельзя дать истру уйти! И тем более попасть в плен!» «Будет совсем плохо, если он вновь попадет в руки Кутригуров. Те могут его сгоряча и прибить, что р у с а не устраивало категорически. И это не по причине братской любви. Ему требовался свидетель против Комана». с л е д о в а л о всеми возможными способами избавиться от этого интригана, что обязательно примется мутить воду, всеми возможными, а главное подлыми способами избавляясь от соперников. На пути к б у л а векагана. Но могут и не прибить. Тогда п р и д е т с я его не просто выкупать, давая беспрепятственную возможность уйти к утригурам. Но вполне возможно е щ е и сверху приплатить д а в к о н е й В общем, это всё потребует много времени. а Верховое Вече вот-вот начнется, и опаздывать на него не следует, даже по таким вот уважительным причинам. Нехорошо, если и с т о р доберется до какого-нибудь селения или прихватит по пути свежих коней. Тогда он имеет шансы избежать обвинения, даже если удастся договориться с кутригурами. Их слово против сына пана, как врагов, не будет стоить ровным счетом ничего». Сомнения, может, у Кагана и возникнут, но не более того. По крайней мере, Истер будет от всего отпираться, и к о м а н ы в этом случае точно не потопить. Осторожно спустившись по пологому склону южной оконечности возвышенности, Рус вместе со своими людьми кинулся в погоню за погоней. А те азартно расстреливали из луков стрелы. Только все бестолку. Беглецов спасали хорошие доспехи и щиты на спинах. Может, попадали в коней, но те уже перешли в режим онемения и не чувствовали боли. Из-за отсутствия пылевого шлейфа из-под копыт коней летели комья сырой земли, из-за этого кто-то из позади скачущих отвернул рожу в сторону, чтобы не получать увесистые куски земли в морду, и заметил преследование. Степняки быстро просекли, что за ними мчится не подмога, а враги. причем малочисленные, ибо Рус помчался в погоню лишь с десятком дружинников, плюс брат и сестра. Отметив этот факт, степняки разделились на два отряда. Четыре десятка продолжили погоню за Истром, а два десятка стали заворачивать вправо, чтобы стать з а г р а д и т е л ь н ы м отрядом и о т с е ч ь погоню за погоней. Но оно и к лучшему. Врага всегда легче бить по частям. И степняки сейчас сами подставились. Они все никак не могли перестроиться на новый лад и осознать, что у противника нет проблем со стрелами. «Бей!» Имея возможность не экономить на стрелах, а также обзаведясь стременами, что сделало их посадку очень устойчивой, дружинники частой стрельбой просто завалили противника стрелами. Те также попытались в самом начале что-то изобразить в плане стрельбы. Но когда на одну твою стрелу летит пять, то... Они, потеряв двоих, вынуждены были закрыться щитами. А дружинники, продолжая частый обстрел, буквально из стыков коней степняков стрелами, сблизились и метнули дротики. Ведь даже весьма поганые щиты степняков служили достаточно хорошей защитой от стрел со стеклянными наконечниками, а вот от дротиков они не спасли. у т р и г у р ы попытались было снова открыть стрельбу из луков. Вот только кто им это даст? На такой случай разработана простая как мычание тактика. А именно, половина дружинников продолжает стрелять из лука, не давая противнику раскрыться, а вторая бросает дротики. Впрочем, несколько стрел все же в ответ они пустить смогли, но без особого результата. Стрелы были приняты на щиты или спасли доспехи. Четыре из шести дротиков поразили свои цели. Ильмера, как отменная лучница, тоже продолжала стрелять из лука, только перейдя с хрустальных стрел на нормальные. И это дало нужный результат. Она при сближении выбила еще пятерых всадников. Итого от отряда степняков осталось всего девять человек. Они, резко оказавшись в меньшинстве, и рады бы сдриснуть, не принимая боя. Но кто же их отпустит? Их снова осыпали стрелами. Собственно, даже не столько самих всадников, сколько их коней. И те получили по три-пять стрел в брюхо. Хоть одна стрела допоразила жизненно важные органы. И они просто пали на землю, сбрасывая себя всадников. Ну а дальше со спешенными всадниками расправится дело техники. Техники сабельно-мечевой рубки. Вся эта схватка длилась едва ли полминуты, и Рус с дружинниками снова кинулся в погоню, заметив, правда, что и за ними тоже пошла погоня из нескольких десятков всадников, может, даже сотня. Похоже, степняки решили выработать оставшийся ресурс из раненых коней. Но она была пока далеко, а потом стало ясно, что этой погоне Русу можно не опасаться. так как ее вскоре должны были перехватить остальные его люди, что как раз показались на возвышенности, и принялись спешно спускаться по склону. То, что заградотряд уничтожен, гнавшиеся за Истром заметили, но снова делиться не стали. Видимо, главарь Степняков решил, что лучше догнать и захватить беглецов, а уже потом разобраться с теми, кто гонится за ними. Ну и на подмогу рассчитывал, наверное. заметил вторую кавалькаду, мчащуюся по направлению к ним. А то, что степняки вскоре нагонят беглецов, стало быстро ясно. И дело не в раненых лошадях, беглецы давно пересели на здоровых. Просто как бы ни были хороши славяне как всадники, природные кочевники все же лучше, особенно в условиях, когда полностью отсутствовали седла. Так что к у т р е г у р ы постепенно нагоняли беглецов. А тут еще выяснилось, что не все дружинники Истра смогли словить себе заводных коней, и те стали не выдерживать скачки, и то один скакун, то другой начали отставать от основной массы, несмотря на все попытки всадников подстегнуть их движение. И вот то один дружинник, то другой оказывались изрублены, налетевшими на них со всех сторон степняками, и так Истр потерял четверых своих людей. Видя, что уйти не получится, и с т о р развернулся для встречной атаки. Все-таки в мужестве ему действительно не откажешь, как и в мастерстве боя. Кутригуры, чувствуя горячее дыхание в затылок, не стали затягивать с схваткой, развивая свою обычную тактику с наскоками и отскоками дистанционного боя, а пошли в лобовую сшибку, желая реализовать свое многократное численное превосходство. шибка На землю с коней полетели убитые и раненые воины с обеих сторон, после чего завертелась ожесточенная схватка, в которую спустя долгие две минуты вмешались дружинники Руса. Только они как раз принялись реализовывать классическую степняцкую тактику. к о в а л ь к а д а Руса пошла по дуге, обходя эту кучу малу против часовой стрелки, и во врагов полетели стрелы, которым, казалось, нет конца. Выбивали как людей, так и лошадей, и спустя всего один круг с противником было покончено. «Рус, как я рад тебя видеть!» — воскликнул и с т о р что уцелел в бою, хотя без ранения в ногу не обошелся. «Боги услышали мои молитвы и прислали тебя ко мне на выручку!» Из его дружинников выжило трое, и тоже все израненные. Эти подлые степняки взяли меня в плен на границе, когда я был в дозоре. Ну да, ну да. Такой плен, что оставили тебе доспехи и оружие. Ты мне не веришь?» Ильмера демонстративно держала его на прицеле. Да и остальные дружинники были готовы к любым неожиданностям со стороны загнанных в угол крыс, что от отчаяния могли пойти на любую глупость. Ни единому слову. — Сложи оружие, братец-кролик, а то у сестры уже рука устала, того и, гляди, соскользнет с тетивы. Поняв, что проиграл, и с т о р с гримасой ненависти швырнул меч на землю, после чего избавился от остального вооружения. Что до второй группы кутригуров, выехавших большой толпой, до сотни человек на полуживых лошадях, то после короткого боя со второй же группой дружинников руса, что также очень активно занялась стрельбой из луков, то они предпочли вернуться обратно в лагерь.